218. Май 28. Все о с вами во все дни до скончания века. Почему же многие меня признающие и верующие в меня близость мою не ощущают? Признания их отвлечённо и нежизненно. Меня почитают ушедшим и находящимся где-то далеко на небесах. Олиц мне как богу, А я человек, такой же, как все, но знающий много и круга ино. Пошедше меня почитают, но я с вами в мире земном, на земле, но не зримый. Но даже и те, кто знает о близости моей, не ставят меня в сознании своём первей всего. Они нарушают формулу: кто отца или мать, или Боже любит паче меня, не есть мне достоин. Поверх всего, прежде всего, ближе всего, любимейший всего я первенствующий в сознании явно. И тогда общение со мной становится доступным. Этим пониманием многого можно достигнуть. Вот случилось с нечто водящий дух из равновесия, но если прежде поставить и меня, Это очередное испытание на стойкость сознания будет разрешено правильно. Ведь цель вашей жизни меня обрести и в свете моём себя ощущать постоянно, ибо я есть альфа и омега всего. А остальное приложится вам. И даже иконы и священные изображения ставят в переднем углу как символ того, что важнее всего. Жизнь пусть идёт своим чередом, но самому нужнейшим отдаётся должны ибо пройдёт всё но не свет от владыки то и для вас жизнь и хорошо если к свету его приобщившись сможете в нём пребывать ибо когда всё земное придётся оставить и совсем расстаться с чем же останетесь лишённые всего что окружало вас но я с вами с теми из вас близко я стал основанием камня Так начинайте день мыслью о свете, обо мне и также и заканчивайте его. На сцене жизни играйте свою роль хорошо, не забывая ни на миг, что жизнь это сцена, а вы лишь артисты, до тех пор, пока не опустится занавес. Пусть реальность игры не заставит забыть, что действительность жизни иная. Нельзя и иллюзию момента подставить на место действительности. Роли хорошо сыграны и повторяются дважды. С каждым новым выступлением на сцене жизни новые роли даются, или же неудача заставляет их повторять и снова проходить через жизнь в аналогичных условиях. Но те, кто пребывают со мною, идут по спирали и каждый раз завершая круг, достигают точки более высшей. Но будьте со мною, и тогда явление жизни текущей утратит свою власть над вами.